Ленокс. За главным столом моя мать сидела рядом с Каваном, прильнув к нему и ласково тербя ворот его рубашки. Каван улыбался и что-то говорил ей в полголоса. Меня ж передернуло. С порога я поочередно оглядел свой отряд. И Нига с Гриффином сидели за одним столом, но по разные стороны. Кинтон, тот самый парнишка, который на весь обеденный зал вопил о возвращении Олдрика, изводил Андре вопросами о моем задании, что было нам очень на руку. Шервин ужинал в одиночестве, полагаю, по заведенной традиции, но наверняка не скажешь, ведь вплоть до вчерашнего дня я даже не подозревал о его существовании. Блайс делила трапезо с компанией девушек, знакомых мне по виду, но не по именам. План был прост. Я поднимаюсь в покое матери и краду платье. Если по какой-то причине матери Каван встанут из-за стола и Нига с Гриффином затеет драку, Разумеется, Каван не станет их разнимать, чтобы те нанесли друг другу увечья, но с удовольствием понаблюдает. Если и это не привлечет его внимания, в игру вступит Блайс. Не знаю, кто отважится принять ее вызов, но этот человек заранее внушал мне уважение. Убедившись, что мать с Каваном занята едой, я взлетел на третий этаж, встретив лишь горстку опоздавших к ужину. Пока все шло даже слишком гладко. Как и предполагалось, комната матери пустовала всякий раз переступая порог ее покоев, мной овладевали разрозненные воспоминания. Когда-то здесь обитали трое. Угол, где прежде стояла моя кровать, превратился в обитель тщеславия. В кокетливом убранстве явно угадывалась женская рука. Все следы присутствия моего отца исчезли. На мгновение я застыл, перевел дух. Почему она так быстро забыла отца? Почему не гнушалась жить в роскоши, пока остальные — В поте лица трудились и готовились к войне. Почему позволяло Кавну обращаться с единственным сыном, как со скотом? За этими вопросами нахлынули другие. Почему я должен выполнять за Кавана всю грязную работу? Почему он вечно всем недоволен? Почему меня обрекли на столь убогое существование? Я ненавидел все. Ненавидел замок, ненавидел судьбу, ненавидел себя. После минутной слабости вокруг сердца вновь выросли возведенные мной стены, надежно защищавшие меня от окружающей несправедливости. Шкаф располагался в дальнем углу. Я направился туда, стараясь не задеть ничего по пути. Распахнув дверцы, я внезапно понял свою ошибку. Откуда мне знать, как одеваются нынче светские дамы? А если наша миссия растянется на несколько дней, хватит ли одного наряда? Вдруг отсутствие мне вкуса загубит все дело? Сглотнув, я принялся изучать содержимое шкафа. Была из блондинка. Светлые волосы хорошо сочетаются с голубым или зеленым. Итак, Я вытащил по одному каждого цвета, скатал их и засунул в заплечный мешок. Убедившись, что в шкафу все осталось по-прежнему, я закрыл дверца, После чего опрометью бросился в коридор. Сбежал по шаткой лестнице, чудом не споткнувшись о болтающийся камень. Колючка ждала меня в комнате, горделиво устроившись в изножье сдохлой мышью в лапах. Колючка безошибочно угадывала мое настроение и, почуяв тревогу или печаль, объявлялась угощением. Она ткнула добычу носом и посмотрела на меня. Вздохнув, я поднял мышиный трупик, спрятал его в карман, чтобы не обидеть охотницу, и почесал ее за ухом. «Спасибо, хорошая девочка. Только не вздумай это трогать, иначе у меня будут крупные неприятности». Я запихнул мешок под кровать. Только бы не сильно помялись, А, впрочем, случались у меня неприятности и похуже. Чихать я на них хотел. И на тебя тоже. Я снова поскреб ей макушку. Поэтому не строй напрасных иллюзий. Колючка не сводила с меня глаз. Серьезно, не строй. Колючка тявкнула и выскочила в окно. Утолить разгулявшийся аппетит. Я со вздохом побрел обратно в столовую. На верхнем пролете остановился, выбросил дохлую мышь на улицу. Вытер ладони о штаны и поспешил к товарищам. Шервен по-прежнему кротал время в одиночестве. Блайс поймала мой взгляд и быстро отвернулась. Андре успел подсесть к книга с Гриффином. «Готово», — шепнул я, сравнявшись с Эниго. «Один вопрос. Ты что-нибудь смыслишь в женских нарядах?» Тот едва не поперхнулся и выторщил глаза. «Шутишь? Какое там?» Эниго запрокинул голову и оглушительно захохотал. Непривычный звук. Одинокий смешок еще куда ни шло, но заливистый, безудержный хохот в этих стенах не слышали давно, а то и вовсе никогда. Смех оказался заразительным, и я невольно улыбнулся. Покосившись назад, я увидел, что бласть тоже расплылась в улыбке. Странно, но на мгновение замок почудился мне не таким мрачным».